Но потом все поворачивается такой стороной, что не до шуток. Правда, происходит не сразу, года через полтора. А тогда, в ноябре 17-го, разговоры, веселье, вспоминает друзей, кто исчез, кто перекрасился. Многие очутились в Питере, включились в борьбу. Егор Самсонов, например, возглавил Путиловскую милицию, теперь верховодит в Красной гвардии егорка жив кричит шигонцев он здесь о значит наша восьмая камера у российского штурвала так и быть должно егор прославился на каторге стихами и избиением доносчиков я его знаю он приземистый мрачноватый в пенсне у всех почему-то худо с глазами Шигонцев с возбуждением, будто выпил вина, хотя ничего, кроме чая, не пито, рвется тотчас бежать искать Егора, но это невозможно. Тогда они начинают вдвоем в перебивку, вспоминая читать стихи Егора о каторге. «Звонок подымет нас в ноябрьской мутной ране, и свет чадящих ламп!» — выкрикивает Шигонцев и замолкает. Забыл. Сметет обрывки грез, — подсказывает Шура. И окрик бешеный, и град площадной брани, — продолжает Шигонцев. И вместе пора вставать. Эй, поднимайся, пес! У Шигонцева из-под очков ползет влага, вытирает щеки дрожащими пальцами. Придется человечеству погибать, от чувств спасения нет. Вы, упрямцы, умевшие все снести без мольбы и проклятий, Обнажившие молча на плахе клейменные плечи, Вы уйдете отсюда, как гонцы предтечи, Все отвергнувшие и на все покусившиеся братья знали бы, что случится через три месяца в Ростове, куда Егор ворвется со своим петроградским отрядом. Шегонцев будет обвинять его в мягкосердечии и требовать предания суду-трибунала. А сейчас плачет от невозможности увидеть Егора немедля сию минуту. еще рассказывает в тот вечер какие-то студенческие истории, кружки. Изгнание, разговор с приват-доцентом, администратором, сволочью. От него зависела судьба, унизительное стояние на ковре. Жуковидный народец за громадным столом. Лакей мерзко стоит в дверях, бормотание, мольба, пожалеть мать. Единственное ради чего мать не переживет нового исключения. Ледяным тоном, зачем же перекладываете заботу о матери на нас? Вот и заботились бы о ней своевременно. Мать не пережила. Долго ждал сладкой минуты, лелеял в австралийских снах приход в тот самый кабинет с ковром. Дай бог, чтоб не ликвизировали, чтоб сидел за тем же столом, царапал что-нибудь жучьей лапкой и взять за подбородок. А помнишь, скот! и, кажется, достиг, настиг. Не в кабинете, правда, и не в том особняке на набережной со швейцарами и лакеями, а на филляндском вокзале. Выковырял его из купе, из чемоданов, еще бы час и поминай, как звали. В декабре Шигонцев потрошил укрывателей ценностей и много в том преуспел. На улице раздается стрельба, очень холодно в комнатах, тянется мглистая стреляющая ночь, в ее чреве враги опасности, заговоры, неизвестность, оплывают свечи, гудят и курят, и хлебает чай два каторжанина. Володя ушел, мама дремлет, а я слушаю, зеваю, мечтаю, догадываюсь. Перевернулось все в России, понеслось, полетело. В середине ночи, когда. Все укладываются, квартира громадная, каждому по комнате. Мама заходит к Шуре, спрашивает тихо. Ты как считаешь, Леонтий умный? А я все слышу, потому что открыта дверь, Шура помолчав. Не столько умный, сколько горячий. Я бы сказал, кипящий. А я бы сказала, много пены. — говорит мама. Оба смеются бесконечно, понимают и любят друг друга. А за завтраком мама рассказывает, что Шигонцев на рассвете ломился к ней в комнату, требовал, что потворила, с совершенно ясной целью. — На него похоже, — говорит Шура. — Что ты ему ответила, дураку? — Он не дурак. Просто вот такой человек. Я даже не знаю, на кого он похож. На героев Чернышевского, что ли? На Нечаева, может быть, как описывает Засулич. Таких людей я знаю. Я говорю, Леонтий Викторович, ведь вы призываете человечество побеждать в себе эмоции. А он отвечает, об эмоциях, Ирина, тут нет речи. А? Каково? Мне это кажется возмутительным. Но Шура и мама смеются. Шура говорит, врать никогда не умел, это его достоинство. И добавляет всерьез, впрочем, врать порой необходимо для дела. Трещащий храп летит из соседней комнаты. Шура вспоминает, морщит обугленный лоб, улыбается. Был бич восьмой камеры Тобольского Централа. Неповторимые люди. Похожих на земле нет. Время пережгло их до тла. Ася прижимается к Володиному плечу. Слезы текут по жалкому потерянному лицу. Никогда не видел ее такой. Елена Федоровна сидит напротив и даже не ответив на мое «здравствуйте», Так поглощена минутой, выговаривает, едва слышно. Наша настоятельная просьба. Когда Святейший Синод даст разрешение на брак, Константин Иванович маячит в дверях, заходить в купе не желает, да и некуда. Теснота, едут кроме Володи и Аси еще человек шесть. Сидят на лавках, вплотную, как в трамвае. Константин Иванович поминутно изгибается и извиняется, пропуская прущую по коридору толпу с поклажей. И куда прут? Где все поместятся? Леночка, не волнуйся. Леночка, у меня есть рука в синоде, есть ход к Василию Карповичу. Он разговаривает с ней, как с больной. Не возражает ни в чем, соглашается, поддакивает всякому бреду, какой она несет. Может, она и правда слегка тронулась. Какой к чертям собачьим Синод? Какое разрешение на брак? Никто не спрашивает никаких разрешений. Девять человек набиваются в купе, где должны ехать четверо. Синод, вероятно, уже уничтожен декретом. Не имеет значения. Мне горько, ошеломительно. От меня скрывали. Я прощаюсь с ними навсегда. Но не имеет ровно никакого значения. А Володина лицо, невольная улыбкой, глаза, В них жадное все всепожирающее счастье. Больше года не слышу, не знаю о них ничего. Утянуло в воронку и исчезли. Все без них. Поездка с Шурой на юг, Экспедиция нарком военна, Потом Чехи, Урал. Третья армия, отступление, Пермь. Я стал другим человеком, видел смерть, хоронил друзей. И только в феврале 1919 года, когда Шуру после ранения послали на Южный фронт, вернее, в тыл Южного фронта, в освобожденные районы, и мы оказались на Северном Дону, я слышу от кого-то про Володю, будто он вместе с Асей, женой. При штабе Мигулина в девятой армии. Не могу поверить. Да тот ли Володя? Тот самый, Камышинский, Питерский, по фамилии Сикачев. Такой высокий, курчавый, с румянцем. Лет ему не более двадцати, то и меньше, и ей столько же. Он в пулеметной команде при штабе, а она машинисткой. Приказы печатает и разные воззвания, листовки, даже стихи, которые Мигулин сочиняет и разбрасывает тысячами. Мы эти мигулинские творения находим повсюду на его следах. Братья-казаки Каргинского полка, пора опомниться. Пора поставить винтовки в козлы и побеседовать не языком этих винтовок, а человеческим языком. Но как Володя и Ася очутились в штабе Красных войск? И не просто в штабе, а в сердцевине самой победоносной и знаменитой в ту пору армии. Мигулин ломит на юг небывалый успех. Почти вся донщина освобождена. Красновская армия развалилась, катится к Новочеркасску. Падение донской столицы — дело дней. А я-то подумывал, что Володя и Ася... Чахнут где-нибудь в Екатеринодаре, а то, может, махнули в Болгарию, Турцию. Но увидеть их не могу. Они на юге. Мы с Шурой в станице Михайлинской, в рев трибунале округа. Между нами сотни верст. О Мигулине мы знаем по разговорам. Говорят о нем повсюду и все, и разные. Кроме того, что он самый видный красный казак после гибели Подтелкова и Крилошлыкова, Недавней смерти Ковалева крупней нету. Кроме того, что войсковой старшина, искусный военначальник, казаками северных округов уважаем безмерно, атаманами ненавидим люто и красновым припечатан, как иуда Донской земли, кроме этого общеизвестного, на нас обрушиваются во множестве слухи, выдумки, байки и просто подробности жизни, ибо мы попали в его края. Родной хутор Мигулина в десяти верстах. Каков же он? Шут его поймет. Фигура странная, зыбкая. То мерещится в ней одно, то брежет другое. Называет себя не без гордости старым революционером. В своих пылких воззваниях, писанных в провинциальном гимназическом стиле, очень искренне и шумливо, которые тискают, на чем попало, на обоях, на оберточной конфетной бумаге, повторяет то и дело. Я, как опытный революционер, мне, как старому борцу с царским режимом. И, кажется, тут не просто слова, но иные люди, вроде председателя Михайлинского ревкома обычно говорят, что брешет. Никаким революционером не был, а просто горлопанил на сходах. Да однажды ездил на казенный счет в Питер, отвозил в Думу какие-то писульки. Пустое дело. Меня этот тип занимает. И не только тем, что Володя и Ася где-то поблизости. И не тем, что газеты трубят о нем. Герой, победитель Донской контрреволюции, непобедимый, неуязвимый. Красновцы целыми полками перебегают к нему. И вдруг столь же внезапно его покидают. Один раненый казак рассказывает, «Мигулин отпускает пленных казаков по домам, чтоб пущали пропаганду». Но от ревком от другие сведения пленных освобождает, потому что не может победить в себе сочувствие к брату-казаку. «В первую очередь он казак!» а потом уж революционер. Мигулин ведет двойную игру. Так поговаривает в ревкомах, в штабах, в трибуналах. На чем основано? И опять зыбкость, туман, невнятица. О какой же игре речь, когда он на домце? Один кудлатый, седоватый молодой человек, издающий газетку политотдела, недоучившийся студент Наум Орлик говорит, Он опасен тем, что скрытый сепаратист. Хочет сделать из Дона что-то вроде Финляндии. Этот тщательно скрывается, но люди, знающие его по прошлым годам, утверждают доподлинно — сепаратист. Хотя клянется сейчас в верности большевикам, но все помнят прежние симпатии. Он был трудовиком, затем народным социалистом. В Питере был близок к донским депутатам. А если хочешь точнее, он истинный донской националист, со всеми милыми качествами, и к тому же, Орлик встряхивает кулаком, будто печать ставит в воздухе, с эсэровской начинкой. Спорить с Орликом трудно. Он все знает заранее, ни в чем не сомневается. Люди для него вроде химических соединений, которые он мгновенно, как опытный химик, разлагает на элементы. Такой-то наполовину марксист, на четверть неокантианец и на четверть махист. Такой-то большевик лишь на 10% снаружи, а нутро меньшевицкое. А ты, говорит мне, стихийный, неустойчивый большевик, в тебе сильна либеральщина. Ты на две трети наш, а на треть гнилой интеллигент. Черт его знает, откуда он это берет. Может, от того, что я спорю с ними и с другими ревкомовцами насчет расстрелов и реквизиций. А мне кажется, что главный предмет спора с Орликом, всех споров со всеми, Мигулин. Если понять или хотя бы решить для себя, что он такое... «Станет ясно многое. Несмотря на наши споры и даже ругань, я с Орликом дружу. Я его уважаю. Мне кажется, что он мой товарищ, хотя он старше на десять лет и участвовал как дружинник в революции пятого года, побывал в ссылке, мучился, бедствовал. Левая рука у него перебита шашкой, не действует». В енисейской ссылке он перечитал уйму книг и знает в сто раз больше меня и в двадцать раз больше Шуры. Ведь Шура не очень много читал, и все же Шуре я доверяю больше. Сначала собрать факты, говорит Шура, а потом делать выводы. На ум, как всегда, торопится. Шура — человек кропотливый и основательный, любитель статистики. А факты такие. Мигулину теперь 46. Если он и революционер, то действительно старый. Но говорят, еще крепок, силеный, в походе, в скачках, в рубке, во всех казацких занятиях ловок. Все подтверждают и другое, образованный, книгачей. Грамотнее его не сыскать. Сначала учился в церковно-приходской, потом в гимназии в Новочеркасском Юнкерском, и все своим горбом, натужливыми стараниями, помочь некому, он из бедняков, и когда выбирали, кого посылать в Петербург, в Думу, с приговором станичного сбора насчет призывников, выбрали его, потому что выступил на сборе зажигательно. 906 год. Он только что вернулся с полком из Маньчжурии. Заслужил там четыре ордена и повышения в чине, стал под Ясаулом. А в родной станице на сборе сразу врезался в стычку с начальством. Дело касалось больного и травленного в казачьей душе того, что называлось «содействие войск гражданским властям». Как раз в ту пору правительство решило усилить внутренние войска и призвать казаков второй и третьей очереди, да еще тех, кто вернулся с японской. Мало им казачьих частей в гарнизонах. Глупо думать, что нагаечная служба всем по нутру. Стали повсюду на сборах протестовать. Мой хозяин Михайлинской вспоминает. Молодые орали смело, старики пытались вразумлять. Но без особого пыла. Мигулин поехал в Питер с наказом от станичников, чтоб вторую и третью очереди не тянули, а на обратном пути внезапный арест, гауптвахта в Новочеркасске, лишение офицерского звания и отчисление из войска. Ну как, считать ли это событие революционным актом? По мне так непременно. Для казачьего офицера такое выступление против властей — дело неслыханное, а уж для личной судьбы тут подлинно революционный зигзаг. Все сломано, карьера рухнула, служба потеряна. Потом работа в земельном отряде в Ростове, потом начало войны, призыв в войско, 33-й казачий полк, бои награды, кажется, и георгиевское оружие. Февраль. Когда мы с Володей и Асей бегаем по питерским улицам, собирая на совет, Мигулин рвет глотку на митингах то в полку, то в родной станице. Сколотил трудовиков, возглавил его кандидатом в учредительное собрание. О да, удивляться не следует. Люди в наши дни кидаются туда-сюда шало, нежданно, как в угаре. Еще недавно какой-нибудь военспец костерил солдат и звал в бой до победного, а нынче кричит большевистские лозунги. А другой вчера в нашем штабе сидел, чертил схемы, распоряжался, а сегодня у добровольцев французские сигаретки курит. Вроде всеволодова и насоюча бывших спецов ныне Каинов. Полковники. Страшный сон комиссаров, как заглянуть в чужую душу? Как угадать, честно ли, по искренному порыву, по глубокому ли размышлению решили спороть погоны и нахлобучить шлемы со звездой, или же тут дьявольский дальний расчет, а времени для того, чтобы изучать и приглядываться, нет. Ведь и Мигулин — войсковой старшина, подполковник. Никто не говорит прямо, что Мигулин может повернуть штыки. Да и странно говорить, когда девятая армия в авангарде, которой Мигулин мощно таранит белых. Но в разговорах ревкомовцев, уполномоченных, трибунальцев, из местных одно устойчивое — недоверие. Или, может быть, чтобы уж совсем точно неполное доверие. Таранит он таранит, очистил почти весь дон. Но зачем ему это нужно? Вот заковыка. Что-то в этом роде невыговариваемое, глухое, но невероятно прочное, непобедимое ничем, я чую во всех разговорах о Мигулине. «Поймите в виду, — говорит Бычин, — Мигулин что большевиков, что беляков любит одинаково, как собака-палку». «Я бы, может, и поверил Бычину, он местный, Михайлинский, хотя не казак, а иногородний». Его отец служил в работниках у богатого казака, сам Колька рыбачил на Азове, вернулся большевиком и сразу выбился в красные атаманы, председателем ревкома. Голова у бычина, как сток, к низу шире, лицо бурое, глаза щелками голубые, в свинцовых белках, а волосы льняные, младенческие. Кулаки у бычина, пудовые, носит он их, как гири. Я бы поверил ему, если бы не Слабосердов. Учитель Слабосердов. Человеку в возрасте под пятьдесят. Теперь подумать, какой возраст. Жене столько же. У них два сына, меня чуть старше. Бывшие студенты нигде не служат, не работают. Не поймешь, чем занимается. Мы-то с Шурой откуда знаем? Борьба кипит злая, без пощады. Кто промахнулся, тому пулю в лоб. Так и быть должно в период классовых битв. Всех богатеев, монархистов, связанных с красновцами, человек сорок по списку бычина мы задержали сразу. А слабосердовых взять повода нет. Никакие не богачи, не контрреволюционеры, а наоборот, с прежней властью бывали стычки. Однако бычин настаивает. Нам-то с Шурой откуда знать? Мы одно знаем, промахнешься пуля в лоб. «Старика нам даром не нужно», — объявляет бычин. «Пущай живет гнида лысая, а молодцов под залог. От них революции вред». Шура колеблется. «Бычин так, — сказал, — все. Мужик тяжелый, ни с кем не считается, никакого спору не терпит». Шура говорит, что таких долдонов он на каторге встречал. Сперва говорит, их побаиваются, а потом лупят скопом до полусмерти. Но, однако, время лютое, враги вокруг, и тяжелые мужики нужны. Каждый день то ревкомовца зарубили, то кого подстрелили, то отряд, высланный произвести реквизицию, натолкнулся на пулеметы и приходится разворачивать настоящий бой. Все зыбко, неспокойно, запутано. Оно и радость, ликование газет, победные клики на митингах и какая-то тайная лихорадка, предчувствие потрясений, потому что ходим по краю. Шуре многое не по нраву из того, что делается на Дону. Он ругается иной раз до крика, до безобразнейших оскорблений с местными ревкомовцами, с Бычиным, Гайлитом, со своими трибунальскими с людьми из Дон Ревкома, от чего имени вдруг нагрянул Михайлинскую наш приятель Леонтий Шигонцев. Вспоминать смех, какую глупость творили, лампасы носить запрещено. Казаком называться нельзя, даже слово «станица» упразднили, надо говорить «волость». Будто в словах и лампасах дело. Вздумали за три месяца перестругать народ. Бог ты мой, вот дров наломано в ту весну. И все от какого-то спеха, страха, от безумной внутренней лихорадки закрепить, перестроить разом навсегда, навеки. Потому что полки прошли, дивизии проскакали, а почва, живая, колышится. Конечно, были среди них враги истинные, ненавистники и лютые, были богатеи, несокрушаемые в злобе. Их не переделать, не примирить только огнем. Но нельзя же под один гребень всех. Бычин говорит, а я всему их гадскому племени не верю, потому что нас завсегда душили, за людей не считали. Мужик и мужик, лепешка корове, у них для нас доброго слова нет. Никому не веришь? Никому! что все таковы? Все волки, только одни зубы кажут, а другие морду к земле гнут, так что не видать. Шура объясняет терпеливо. Казак казаку рознь. В южных округах, к примеру, средний казачий надел двадцать-двадцать пять десятин, а на севере две 4 десятины. Как же равнять? Тоже насчет казачьих прав и привилегий. В низовьях они имеют значение, а на севере почти бесполезны. Возьмите хоть права на рыбную ловлю, на недра. Юг всегда жил в ущерб северу. Марксизм учит. Бытие определяет сознание, а бытие тут отнюдь неравное. Бычин все знает про марксизм, согласно кивает головой, похожей на сток, но в глазах белых неподкупных свинец. Верно, бывает и колытьба, и рвань. Только знаешь, Александр Пименович, когда моего брата чуть не убили, кнутами засекли. Он и сих инвалид. Там не одни богачи, там и рвань была. Зверствовали не хуже. Осекли брата, оказывается, по молодому делу. Учитель его дочку в саду помял. Выходит за дело? Как за дело, Александр Пименович? Он по любви жениться хотел, а они ты молхам и думать не моги. Обидно. Мои казаки белая кость, а ты гужиет, скотина, тебе навоз копать. Они хотя учителя, но буржуи чистой воды. У них два работника постоянно. Американская косилка. Лошадей табун, табунщик есть, калмык. Дом самолучший, на каменном фундаменте, в два этажа. И еще в Ельце дом его, учителя. А здешний-то достался в приданное. Она дочка Творогова, станичного атамана. Так что семья известная. От них вред для революции очень большой.